Глава четвертая. Рэд. Рэд, не хочешь вернуть свою дочь? Я обещаю исправиться. Кип. Она еще даже не там. Рэд, подумай о том, сколько времени ты сэкономишь ей, перезвонив сейчас. Кип. Нет. Рэд, пожалуйста. Кип. Не пытайся быть вежливым. Тебе это не идет. Рэд. Отсоси. Кип. «Как, по-твоему, я удерживаю всех твоих спонсоров?» Саммер Хэмилтон подъехала на своем модном внедорожнике, вырядившись в нелепый строгий наряд, как будто она собралась прогуляться по городу, а не появиться на скотоводческом ранчо. Поэтому я решил не появляться. Может, я и оказался в ловушке с ней? Но мне не обязательно должно это нравиться. А мне и не нравится. Я чертовски ненавижу когда со мной обращаются как с ребенком или как с тупицей. Или еще хуже, как будто я какой-то преступник. Я надеялся, что сон в моей собственной постели и некоторое временное размышление о том, чтобы смириться с моим новым положением, помогут мне почувствовать себя немного менее подавленно, менее оскорбленно. Но я все равно чувствую себя отбросом. Вот почему я здесь вбиваю в землю столбы со своим старшим братом. Устанавливаю новые линии ограждения для некоторых из его лошадей, чтобы быть ближе к его дому, который находится прямо за гребнем большого холма, подальше от того места, где живем мы с отцом. Кейт вытаскивает столб из багажника своего пикапа и с ворчанием перекидывает его через плечо. Он больше всего похож на отца. широкие плечи, коротко постриженные волосы, единственное чего не хватает, усов. это то, из-за чего я люблю его донимать. Потому что он угрюмый засранец. Все очень просто. Когда ты собираешься отрастить усы и стать настоящим стариком Итаном? Он свирепо смотрит на меня, прежде чем опустить столб и выровнять заостренный конец в нужном месте. Не знаю, когда ты подстрижешь волосы, Рапунцель? Такое приятное чувство, такое родное. Выводить Кейда из себя — одно из моих любимых занятий в прошлом. И он такой чертовски ворчливый, что это никогда не перестанет доставлять удовольствие. Он только лает, но не кусается. Один из самых милых парней, которых я знаю. Если не обращать внимания на то, какой он придурок. Я снимаю кепку и перекидываю волосы через плечо, стараясь не морщиться от укола боли в плече. Или в опухшем колене, или от ломоты в спине. Какая из меня Рапунцель? Я больше похож на шалтая-болтая. «Никогда!» «Как я вытащу принцессу через свое окно?» Он фыркает и хватает прицепной столба в то время как я беру на себя удержание столба вертикально. «Столба-став — специально механизированное устройство для установки в почву столбов или кольев». «Только одна принцесса, брат? Не похоже на тебя». «Я закатываю глаза». Кейт, монах в этой семье». Не думаю, что видел его хоть с одной женщиной после его развода. Я просто хочу, чтобы секса было достаточно для нас обоих. Вру я. Эта часть меня изменилась. Последние пару сезонов это уже не так привлекательно. Не так, как раньше. Это приносит проблемы. И я устал от необходимости проводить время с людьми, которые только чего-то хотят от меня. Или с теми, которые видят во мне какой-то трофей. Кейт протягивает руку и срывает кепку с моей головы. «Придурок! Ты собираешься помогать мне или просто будешь стоять там с красивым видом?» Я отступаю и скрещиваю руки на груди. «Я красивый, да?» Люди продолжают говорить мне это. Я уклоняюсь, потому что не хочу признаваться, что мое тело совершенно измотано. Все, что я получу — нотацию о том, что мне нужно уйти из спорта что я слишком долго этим занимаюсь. Проблема в том, что я зависим. Езда на быках — это кайф, который я не могу ничем заменить. Выброс эмоций, за которым я не могу перестать гоняться. «Дядя Ред!» Тихий слащавый голос заставляет меня улыбнуться, и я благодарен за то, что отвлекаюсь. Кейт оглядывается через плечо, озабоченно сдвинув брови. «Люк!» «Как дела, малыш?» «Я думал, ты с миссис Хилл», — говорю я. Мой племянник улыбается мне, обнажая свои маленькие белоснежные зубки. На его лице появляется озорное выражение. «Я сказал ей, что хочу поиграть в прятки». «Так», — Люк смотрит на своего отца, прячась за мной, как будто знает, что у него скоро будут неприятности. А потом он наклоняется ближе ко мне и подносит руку к рту а потом я вместо этого побежал сюда. Его глаза расширяются, когда он замечает выражение моего лица, а затем выражение лица отца, который, вероятно, хмурится позади меня. Я стараюсь не смеяться, но терплю неудачу. Это выводит меня из равновесия, и я разражаюсь громким смехом. Этот парень изматывает моего брата. Он разряжает обстановку. И бог знает, Кейду это нужно. Тем не менее, мы все... Кучка слабаков, когда дело касается Люка. Наша младшая сестра, возможно, и уехала с Ранчо. Но теперь у нас есть Люк, которого мы обожаем. «Деда ищет тебя!» — продолжает мальчик. «Люк!» — Кейт подходит ко мне сзади. «Ты хочешь сказать, что сбежал от своей няни...» чтобы помочь деду найти Ретта? Потому что это звучит так, будто ты лезешь не в свое дело. Люк поджимает маленькие губки и, клянусь, я чувствую, как в его голове крутятся шестеренки. Ему почти пять, он чертовски умен, настоящий нарушитель спокойствия, но все еще слишком маленький, чтобы понять, когда он все испортил». Он обходит этот вопрос стороной, стратегически расширяя глаза. «Деда искал тебя дома. Он с леди». У меня вырывается стона, потому что я знаю, что это значит. «Леди». Невозможно подобрать более подходящее слово для описания Саммер Хэмилтон. «Принцесса моего агента». Взгляд моего брата устремляется на мое лицо. «Леди?» «Ты, наконец-то, кого-то обрюхатил?» «Кейт, такой придурок!» «Да чтоб! Что значит обрюхатить кого-то?» «Мы оба тупо смотрим на Люка, но прежде чем успеваем ответить, на вершине холма появляются отец и Саммер». «Ты сделаешь меня снова дедушкой, Ред?» Отец посмеивается, подходя ближе. «Он не должен слышать так хорошо в его возрасте!» Раздражает, что мимо него ничего не проходит. Я упираю руки в бедра и поднимаю лицо к голубому небу, выдыхая горячий воздух и наблюдая, как он превращается в пар, танцующий в атмосфере. Извини, что разочаровываю, бормочу я, поворачиваясь к ним и пытаясь игнорировать хмурый взгляд Кейда. У него их много. Довольный хмурый взгляд. Усталый хмурый взгляд. Полагаю, у него даже есть какой-нибудь похотливый хмурый взгляд, который он прячет последние несколько лет. Сам здесь, Рэд», — начинает отец взглядом, говоря, что мне лучше вести себя прилично. Я видел этот взгляд всю свою жизнь. Ты не упомянул, какая она восхитительная? Ты знал, что она только что окончила юридический факультет? Я поднимаю брови. Должен признать, что... Это немного впечатляет, но также ужасает. Она чопорная, умная, образованная, и ей поручено нянчиться со мной. И к тому же безумно красивая. Она переоделась в джинсы, и я изо всех сил пытаюсь не смотреть на то, как они облегают ее миниатюрную фигуру. Несколькими уверенными шагами мой брат сокращает расстояние между собой и Саммер, протягивает ей длинную мускулистую руку. «Кейт Итан!» Его голос резок, но я знаю, что он не трясет ее руку так сильно, как делает это обычно здоровый с кем-то. В ней есть что-то нежное, а Кейт, может, и сварливый засранец, но он также и джентльмен. Саммер Хэмилтон. Она улыбается, и это все еще граничит с ухмылкой, как будто ее все это забавляет. Когда она одна, держу пари, Она мила, долго, как богатая девочка смеется надо мной. И, прости, но откуда ты знаешь Ретта?» Умурый взгляд Кейда теперь стал любопытным. «Вот он момент, когда все от души посмеются надо мной. Мой отец уже знает, но как бы он ни шутил, не думаю, что он может переложить на меня ответственность. Мы оба знаем, что мои придурковатые братья получат настоящее удовольствие от того, что младший братик попал в неприятности. Снова. Он просто будет сидеть, сложа руки и наслаждаться, наблюдая, как все это разворачивается. Но Самра не колеблется. Я новый младший агент в его фирме, просто пытаюсь освоиться с кем-то состоявшимся. Ее улыбка мягкая и скромно искренняя, и она лжет сквозь свои чертовы зубы. «Девушка хороша». Я отдаю ей должное. Брови моего брата сходятся вместе, а глаза моего отца мерцают, когда он наблюдает за обменом репликами. Я задерживаю дыхание, надеясь, что это все, что нужно. Может быть, только может быть, мне это сойдет с рук, не поставит меня в неловкое положение. Голова Кейда дергается. Ну, почему-то здесь... Я голоден, объявляет Люк. Еще бы отвечает Саммер. Какая твоя любимая еда? Мгновенное перераспределение. Мой папа ловит мой взгляд и подмигивает. Попкорн! Почему дети всегда все восклицают? Как будто они собираются выиграть какой-то приз за то, что выкрикнули это первыми. Саммер выгибает бедро и скрещивает руки на груди, будто анализирует ответ Люка. С добавлением ММДМС. Восклицает Люк. В то время как остальные из нас мужчин морчат носы. «У меня никогда такого не было!» «Нет?» Ее глаза драматично вспыхивают, когда она приседает. «Что такое «эмнеменс»?» Спрашивает Люк, признавая, что он ни черта не понимает, о чем она говорит. «В оригинале звучит как «эмнемс». При переводе сохранены особенности детского произношения. «Это всего лишь обмен милыми репликами». Но я перевожу взгляд на своего брата, гадая, не влюбился ли он в Саммер Хэмилтон с первого взгляда. Но Кейт просто кажется озадаченным. Это конфетки с шоколадом и арахисом. По дороге сюда я видела магазины, в которых они наверняка есть. Я уверена, твой папа взял бы тебя с собой, чтобы купить их. А вот теперь Кейт выглядит невероятно раздраженным. «Мы можем, папа!» Большие голубые глаза Люка загораются от восторга. «После того, как ты сбежал от бедной старой миссис Хилл...» У Кейда отвисает челюсть, и он бросает на Саммер неодобрительный взгляд. Некоторые женщины съежились бы под этим хмурым взглядом. «Но не это». Она пожимает плечами и одними губами произносит. «Извини». Саммер выглядит немного огорченной, когда Кейт с Люком поворачиваются к своему дому, чтобы уйти. Но когда она оглядывается на меня через плечо, ее губы трогает самодовольная ухмылка. И в этот момент я понимаю, что она совсем не огорчена. Весь этот диалог — совершенно преднамеренный способ прервать поток вопросов моего брата, чтобы помочь мне сохранить лицо. — Я пойду помогу Кейду с Люком, — говорит отец, — опуская голову, чтобы скрыть ухмылку. Он уходит. И это значит, что Саммар и я здесь, на вершине сухого, поросшего кустарником холма. Впервые остаемся совсем одни. Но она не обращает на меня никакого внимания. Просто стоит и смотрит поверх холмов на вершины скалистых гор. Она так неподвижна, что несколько мгновений я не могу не наблюдать за ней. Прохладный ветер свистит в голых ветвях редких деревьев. В воздухе ощущается сильный порыв. Самра поднимает плечи, и пуховое пальто трется о серьги, а ветер развивает за ее спиной шелковистые каштановые волосы. А потом она выдыхает, глубоко и тяжело. И я наблюдаю, как ее плечи медленно опускаются, очарованные ее реакцией. Когда мой взгляд опускается ниже, я... Качаю головой. Я должен помнить, что даже если она мне помогла, мы с ней не друзья. Мы даже не на одной стороне. Используешь пятилетнего мальчика, чтобы добиться своего, это не слишком низко. Она издает смешок и засовывает руки в задние карманы, прежде чем повернуться ко мне лицом. Ее глаза широко раскрыты. Я не использовала его, только просветила. Смешать конфеты с попкорном — жизненный опыт, который заслуживает получить каждый ребенок. Кейт возненавидит тебя за это. Ее губы сжимаются, и она пожимает плечами, выглядит действительно равнодушной к такой перспективе. Думаю, мне остается надеяться, что я понравлюсь брату номер три. Или, может быть, мне повезет с трефектой? Трефекта — вид комбинированной ставки в тотализаторе. В переносном значении — три сочетающихся благоприятных или неблагоприятных события. «Заставить вас всех возненавидеть меня? Это могло бы сыграть мне на руку». «У этой девушки есть яйца». «Ты могла бы сказать правду?» «Могла». «Мои зубы скрипят. Осваиваешь основы? Мы оба знаем, что ты здесь, чтобы нянчиться со мной». Она наклоняет голову и смотрит на меня самым нервирующим образом. «Я думаю, мы видим все так, как нам хочется. Я новичок в фирме. Они только недавно наняли меня. До этого я была просто стажером. А ты состоявшийся. И я была бы идиоткой, если бы думала, что я здесь не для того, чтобы чему-то научиться. Или Кип послал бы кого-нибудь с большим опытом, нет?» Сказав это, она идет обратно к главному дому. «Почему ты -то тогда просто не подставила меня? В конце концов, они догадаются обо всем? Потому что это не моя работа. Не отставай, нам нужно кое-что обсудить». Я задерживаюсь на несколько минут, потому что, когда Саммер Хэмилтон говорит мне прыгать, я отказываюсь отвечать вопросам, как высоко.